Владимир Дудинцев. «Белые одежды». Глава из автобиографической повести «Между двумя романами». Замысел романа формировался задолго до начала собственной работы. Но, как было и с первым романом, я скрыл этот замысел и даже, более того, и в дальнейшем не открывал никому, о чем пишу. В начале 60-х годов в «Новом мире» было объявлено о том, что я для этого журнала пишу новый роман «Неизвестный солдат». Здесь необходимо кое-что пояснить. В то время я еще не знал, что за книгу напишу. Мое участие в составлении этого анонса объясняется главным образом тем, что единственное… Таким путем я мог заключить с этим журналом договор и, соответственно, получить аванс, в котором, как водится, чрезвычайно нуждался. В самом названии «Неизвестный солдат» скрывался эмбрион основной мысли нового романа. Мне уже тогда было ясно, что речь в новом сочинении не будет идти буквально о солдате, который погиб, оставшись неизвестным. Отнюдь нет. Задумано было таким образом, чтобы рассказать о человеке, работавшем в какой-то точке общества, делающем какое-то дело, которое он рассматривает как важное и нужное для общества, и делает его не ради наград и орденов, в противоположность иным карьеристам, но по внутреннему зову, некоему моральному императиву, обязующему человека создать нечто полезное. Это, так сказать, первый ясно видный слой будущего повествования. А под ним второй для пытливых умов. Вот когда роман уже был написан, я порой услышал, что же, речь ведь все-таки шла о картошке. Неужели за это стоило отдавать жизни? И это относилось к первому слою романа. А для пытливых умов скажу. Служение истине, в какой бы области она ни находилась, самое дорогое, что есть у человека. Когда тебе указывают, как мыслить, это наступление на ум и сердце. В таких условиях служение истине становится тайным и порой действительно стоит жизни. В заголовке неизвестный солдат можно видеть, как в окружающем меня тогда тумане, прирезался луч света. Идея романа Белой деежды, в котором его герой Федор Иванович именно гонится не за наградой. Он испытывает настоятельную потребность бороться против зла во имя торжества добрых начал и готов для этого торжества пожертвовать всеми своими благами и удобствами. Но потом, почувствовав остроту создаваемой книги, я, как и в случае с первым романом, начал прятаться, скрывать как саму работу, так и ее содержание. Прошло немало времени, и я думал уже, что о том анонсе давно позабыли, тем более что аванс был давно списан. Говорят, однажды Твардовский спросил у ответственного секретаря «Нового мира» Натальи Павловны Бианки, чем можем помочь Дудинцеву. И, услышав, что за ним числится аванс за ненаписанный роман, предложил поразмыслить, как бы списать. И поразмыслили в мою пользу. Так вот, думал я, что о том анонсе забыли, а нет. Оказалось, что толковые люди из нового мира помнят объявление 20-летней давности. Однажды на пляже в Питсунде Диана в оркестре ТВ Келян, член редколлегии, спросила, «Когда же вы дадите нам ваш новый роман? Вы ведь обещали отдать его в новый мир». К тому времени у меня была закончена первая часть романа. Я давал читать рукопись некоторым писателям, находившимся в Пицунде, и очень ждал такого разговора с издателем. По приезде в Москву недели через полторы был заключен договор. Мне было понятно, какую ответственность брала на себя Тавекелян, способствуя заключению договора на произведение, в котором автор выступал в защиту генетиков, очерняя Лысенко, Лысенковцев, а заодно и КГБ. Аванс при моем хроническом безденежье был в то время для меня живительным кислородом, и я вдохнул его с удовольствием, подписав договор. В ноябре 1985 года я принес в журнал уже законченный роман. Весь целиком. и тут Товекеляна уже не работала в журнале. Редколлегия причитала и призадумалась. И вот они, посвящавшись, видимо, между собой, решили, что такое печатать нельзя. Плохо будет всем, без исключения, в том числе и главному редактору, Карпову, герою Советского Союза. Откровенно говоря, я удивился, когда журнал заключил со мной договор. И сразу замолчал, не подавал виду о своем удивлении. Но все время ждал. Вот прочтут они роман целиком, и сейчас же начнут расторгать договор. И действительно все так и получилось. Кому-то пришла блестящая идея послать роман на рецензию в КГБ. Что и сделали. Печатать нельзя. Был приговор. Итак, редколлегия нового мира добилась отрицательного заключения на роман. С облегчением вздохнула и постановила расторгнуть договор. Не успел я получить телеграмму о расторжении договора, не успел ее, как следует, оплакать и всласть погоревать над всем этим, Не успел подумать, что где вот еще один так называемый крутой революционный поворот. Времена-то возвращаются. Говорят одно, а делают другое. Не успел я в полной мере пережить эти чувства, как раздался телефонный звонок. «Владимир Дмитриевич?» «Да, я», — говорит Никольский Борис Николаевич, главный редактор журнала «Нева». «Слушаю вас, Борис Николаевич. Мы тут, сред коллегии, решили напечатать ваш роман. Слыхали у вас, вроде бы, нелады с новым миром. Так как вы посмотрите на наше предложение?» «Я готов вступить в деловые переговоры. Приезжайте». «А я уже приехал. Звоню вам прямо с вокзала. Тут я положу трубку». И говорю своей Наталье Федоровне, «Ну, Наталочка, ставь в духовку пироги». Уже по тону редактора, такому веселому и чрезвычайно ободряющему, конечно, Никольский прекрасно все знал и понимал, в каком я нахожусь положении, я почувствовал, какой поворот намечается в моей судьбе. Гость подоспел прямо к горячим пирогам. Зачаем мы основательно переговорили, и вскоре Нева заключила со мной договор. Как же такое могло случиться? А произошло так, потому что социум, для которого я исполню социальный заказ, решил в свою очередь выполнить условия нашего негласного договора, в которых он обязался, в случае неблагоприятного поворота, меня поддержать. А именно, роман был к тому времени размножен неизвестными руками на ксероксе и гулял по стране. Так он и попал впервые в редколлегию ленинградского журнала «Нева». Прочитав рукопись, члены редколлегии решили, что роман надо печатать и отстаивать. Первой ласточкой был Даниил Гранин, который звонил мне еще до Никольского. У каждой редакции, надо сказать, есть в Москве свой приверженец, шпион, который сообщает данной редакции, что собирается печатать тот или иной журнал. И в этом нет ничего предосудительного. На месте каждого редактора я бы, например, завел себе пятерых информаторов, которые бы помогали мне ориентироваться в этом океане литературного процесса. Очевидно, был такой информатор и у Невы который сообщил, что роман белой одежды» находится в новом мире, и что с ним происходит. Кстати, я сам однажды присутствовал в некой редакции при телефонном разговоре, из которого я понял, что у печатания романа есть закулисная сторона. Не только «Нева», держала роман в сфере своего внимания, за ним наблюдало еще несколько журналов. Но их редакторы, прочитав рукопись и похвалив ее, заключили «не пойдет». Однако один нашелся. Помню, когда вопрос о печатании в Неве был решен окончательно, к нам с Никольским на пляже в Питсунде подсел очень уважаемый мною редактор одного толстого журнала и так осторожненько дал понять, что в случае чего готов напечатать этот роман. Как бы там ни было, а роман «Белой одежды» перешел в Неву, и, надо сказать, там ему оказалось очень удобно. Между тем его начали готовить в набор, и мой небосклон поголубел, дни стали солнечными. Я получил аванс, причем из расчета полного объема романа, 37 печатных листов, и, как говорится, раб судьбу благословил, как вдруг снова потянуло серы. Понимаете ли, старики-консерваторы, от которых во многих учреждениях многое зависит, не приняли моего романа. Эдакие, понимаете, корпус стариков, возросших при Сталине, набравших силу при Брежневе и получивших в обе эпохи свои ордена, свои звания и генеральские папахи, усвоившие сталинскую табель о рангах, вписавшихся в неё Не так давно был в Гамбурге. Мой знакомый бизнесмен прокатил меня на своем мерседесе в курортно-городишко Травемюнде на побережье Балтийского моря. Там мы осмотрели места, где отдыхает, развлекается буржуазия, пообедали в хорошем ресторане, где я мог наблюдать этих воротил, как говорится, «ин виво» в жизни. А потом мы пошли, знаете куда? В казино. Там, за игорными столами, я воочию увидел людей, являющихся порождением того самого порядка жизни. Там сидели старушки, шевеляющие пальцами свои гроши в радикюлях и ставящие на зеро, на красное и черное, какие-то жалкие пять марочек. Иные просто сидели, лихорадочно наблюдая за рулеточной вертушкой, за бегом ее шарика. Видел я... Там людей и побогаче, выкладывающих на какую-нибудь цифру 100 марок. Мой бизнесмен, недолго думая, бросил на зеро 2000 и тут же их проиграл, нисколько не изменившись при этом в лице. Поставил и я свои 10 марок, выиграл, но не удержался, поставил снова и все проиграл. Так я вкусил все стороны этого явления, которое имел возможность наблюдать. Пресловутая «Табель о рангах» — это бюрократическое казино, в котором сидят старики с бешеным огоньком в глазах следят за тем, как крутится бюрократическая вертушка карьеризма. Кого пора отправлять в послы — Кого снять в связи с уходом на пенсию по состоянию здоровья, а кого в связи с переходом на таинственную другую работу? Это упоительная карусель. Это рулетка, от которой невозможно игроку добровольно оторваться, тем более если в том орехе, где должны быть мозги, у него совершенно пусто. Однако Нева продолжала работать. Мне посчастливилось видеть этих людей и редакцию журнала в настоящей, отчаянной борьбе. Не помогало и то, что против публикации романа вроде бы не возражал и ленинградский обком партии. И вот к концу года подошел такой момент, когда надо было срочно решать что-то. Цензура, скромно именовавшая себя Глафлитом или Гарлитом, все не давала добро. И первые четыре номера журнала могли выйти в новом году с пустыми страницами. Редколлегия Невы принципиально не готовила другого материала на место романа «Белые одежды». Одну за другой отправляли телеграммы Александру Яковлеву, горбачёву Михаилу Сергеевичу за подписями всей редколлегии во главе с Борисом Николаевичем Никольским, Граниным, Дудиным. Ответа все не было. Борьба продолжалась. Однако время на дворе было уже иное. И, наконец, лед все-таки тронулся. 31 декабря 1986 года журнал был подписан к печати. Первый номер «Не вы» с романом «Белые одежды» вышел 12 февраля 1989. Восемьдесят седьмого года. Владимир Дудинцев. Белые одежды. Н. Л. И. А. А. Лебедевым. Эпиграф. Сии, облеченные в белые одежды. Кто они и откуда пришли?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 Они вели беседу. Когда человек в ковбойке узнал мужчину и, поджав локоть с почтительным поклоном, огибал их, бегун посмотрел на него, пулачнувшись, и продолжал свою речь. «Он фиксирует по Навашину. 12 часов достаточно. Ему нужно быстро тысячи гибридов, и все проверь», — женщина сказала. «На его микротоме можно получить срез на толщину клетки».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 «Каков был торквимада сказал он женщине, глядя на ее молодого соседа. «Ну, торквимада великий испанский инквизитор. А помнишь, чем он отличался? Религиозным энтузиазмом, богословской начитанностью. Ну, ты тут на своем коне. Кроме тебя, конечно, никто этого не знает. И никто не читал энциклопедию».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 Человек в ковбойке некоторое время с растерянной улыбкой смотрел им след и даже повторил вполголоса: Трквимада. Потом он взглянул на часы, было чуть больше десяти и поднялся.